Лекарское искусство костоправа еще выше подняло статус пленных русберсеркеров. Правда, за вращевание пораненных чайками викингов лекарь взялся неохотно. Согласился только после долгих уговоров Виктора и Змейки, которые хотели как можно скорее войти в доверие Каскелу и его команде. Зато душеньку свою костоправ теперь отводил по полной программе. Во время лечебных процедур Он крыл новых пациентов такими мутюками, что странно было, как от их тяжести Дракар еще не пошел ко дну. Отдельно доставалось тем, кто на скорую руку и совершенно бестолково, по мнению Костоправа, разумеется, собрал в плавании нехитрую аптечку. Содержимое спрятанного в трюме, небольшого ящичка с лекарским запасом, Костоправ раскритиковал последними словами. Что, однако, самому ему ничуть не мешало грызть взятые из той же аптечки палочки, облегчавшие симптомы морской болезни. Впрочем, брониться костоправ мог сколько угодно и совершенно безнаказанно. Даже сносно говоривший по-русски Аскелл был не в состоянии постичь его хитроумных словесных конструкций. А вообще викинги уже относились к пленникам почти как к членам команды. Виктор, Василь, Костоправ и даже Змейка оказывали посильную помощь в непростом моряцком деле. Иногда садились на весло, что, кстати, у северных морских разбойников считалось не постыдным рабским трудом, а занятием, достойным свободного человека. Время шло. Они запоминали и учились, учились и запоминали. Пригодится. В их положении не следовало пренебрегать морской наукой. Нужно было знать, как управлять Дракаром, ведь рано или поздно этим придется заняться вплотную. И притом вчетвером, без команды. От мысли угнать судно Виктор не отказался, а знаний, полученных на коче, могло не хватить. Поэтому и учились. Поэтому и запоминали. Оружие, правда, русам по-прежнему не выдавали, однако и пригляд за ними был уже не такой строгий. Наверное, при желании и определенной удаче они смогли бы сбежать и скрыться в береговых скалах. Вот только зачем? И куда потом податься, где искать костянику и карту поморов? Виктор и его спутники с самого начала решили придерживаться другого плана. Так что пока им с викингами было по пути. Судно снова двигалось вдоль изрезанных фьордами берегов. Видимо, здесь начинались относительно безопасные воды и суша. По крайней мере, морские разбойники больше не боялись останавливаться на ночевке в укромных заливах. Порой на берегу виднелись дымки, указывавшие на близость человеческого жилья. Иногда попадались рыбачьи лодки, с которых им что-то кричали и махали руками. А однажды навстречу рядом совсем, на расстоянии копейного броска, Проплыл Дракар. Вооруженные воины с чужого корабля, смеясь, указывали на пустой нос судна, где от сбитого чайками драконьего черепа остались лишь гвозди, крючья и обрывки ремней. Команда Аскела мрачно молчала и не отвечала на насмешки. Наверное, действительно, башка дракона на корабельном носу многое значила для викингов. Однако серьезных неприятностей в пути не возникало. Лишь пару раз вдали, над гребнями волн, показывались спины каких-то огромных, явно больше дракара, существ, от которых Аскел старался держаться подальше. Неведомые гиганты, как понял Виктор, не были безобидными. При их появлении викинги сразу сворачивали к берегу и пережидали в ближайшем фьорде, пока неведомая морская тварь не скроется из виду. За одной из таких тварей Виктор поначалу принял и огромную бесформенную массу, возвышающуюся над водой. Однако на этот раз Аскел не стал уводить судно в укромную гавань. Наоборот, корабль Херсира двинулся прямиком на чудовище. Как вскоре выяснилось, их судно в этих водах было не единственным. Возле неподвижного гиганта Виктор разглядел еще пару викинских дракаров со спущенными парусами и несколько юрких латчонок. Интересно, что там происходит? Викинги забили морского гада и теперь заняты его разделкой. На воде появились радужные мысленистые пятна. Кровь неведомого существа? Нет, никакая это не кровь. «Мать-перемать!» — изумлённый протянул Костоправ. «Да тут нефти хоть жопы жри!»